цветном раю увидеть сон. За окном стучала костями метель. Низкое окно залепило снегом, И в комнате стало сумрачно. Прохор Сергеевич согрел чайник, Налил большую пол-литровую кружку кипятку, Добавил заварки и чуть-чуть сахару, Сел в кресло,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 метель за окнами улеглась. Солнца конечно не было, но в целом погода нормализовалась. Поблескивал снег на малолюдных тротуарах, термометр показывал -7, и прохор Сергеевич решил пройтись. Тем более вчера вышел весь хлеб, да и к ужину можно взять грамм 200 колбасы. Он неторопливо переоделся из домашнего, о б у л покряхтывая сапоги,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 Того, что спрашивал дорогу, отбросило к противоположному борту. Прохор Сергеевич сунулся через разбитое окно к нему и только теперь заметил шевеление. Сперва ему показалось, что ворочается сам пострадавший. Оказалось же, что это из-под крупного, неподвижного тела пытается выбраться, придушенно сопя, кто-то маленький.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 но отпустила. — Надо бы Антону позвонить, — подумал п р о х о Сергеевич, а то помру здесь, да так и буду лежать, пока соседи не почуют. Он кое-как поднялся, прошел в кухню, поставил чайник, обессиленно сел на табурет, закурил папиросу. На душе было пустовато. Через приоткрытую дверь заглянул маленький найденыш. Осторожно прошлепал полинолеумов, з о б р а л с я на буфет, подтянул колени, обхватил их руками. и с к о с а глянул на Прохора Сергеевича. — Вот так, — сказал ему старик, — вот такие дела. Вроде не хочется еще помирать, а уже намекают, что пора. — Кто намекает? — спросил мальчик. — Болезни всякие!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 медленно развернулся и на ватных ногах ушел в кухню. Достал из холодильника маленькую, налил полстакана и торопливо проглотил водку. Переведя дух, он спросил мальчика, стоящего теперь в дверном проеме. — Как ты это делаешь, паршивец? — Не знаю, — отозвал с я м о л е ц Само получается. — И что? В кого угодно можешь превратиться? Мальчик кивнул. «Откуда ты знаешь, как человек выглядит?» Теперь мальчик пожал плечами. Неуверенно сказал. «Наверное, они все у меня здесь», и постучал себя пальцем по темечку. Прохор Сергеевич представил, потом, испугавшись, уточнил. «Все?» «Все», — подтвердил мальчик. «Шесть миллиардов!»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 Сорок третий год. Балхаш. Их с мамой эвакуировали из гусь-хрустального, а отец еще был жив. Он погиб в сорок четвертом. Прохор Сергеевич смотрел на себя. На Прошку. На тощего пацана в драной фуфайке. О Прошка ясным, живым взглядом смотрел на Прохора Сергеевича. И с 1943 -го года...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 — Чего ж ты боишься? — спросил Прохор Сергеевич пацана. — С твоим умением от кого угодно сбежать, расплюнуть. — Не, я ж не могу надолго. Пять минут, ну или десять, больше нельзя. — Почему? — Так ведь я ж не только снаружи другим делаюсь. Мысли-то тоже чужие. И чем дольше, тем больше привыкаешь. — То есть...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 Или на БАМе? Вот ведь жизнь-то вроде и прошла, а так ты и не узнал, что это такое — идти наперекор власти. На старости лет попробовать уже поздновато. Отдай им, мальчишку. Звонок затрещал снова. Прохор Сергеевич поднялся, щелкнул выключателем старенького радиоприемника.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 — Жаль, не успел Антону позвонить, — подумал Прохор Сергеевич, прислушался к радиоприемнику. — Итак, прощай, звенит звонок, счастливый путь, храни тебя от всяких бед, а если там, превращайся в меня, — приказал Прохор Сергеевич, — в сегодняшнего. Мальчишка быстро взглянул на старика. — Давай! —